Он двигался с неутомимой энергией, лазил наверх, исчезал где-то внизу, а когда стоял неподвижно, держась за поручни перед пусковым механизмом, то все время глядел направо, на манометр, на водомер, прибитые к белой стене и освещенные раскачивающейся лампой. Раструбы двух рупоров нелепо зияли у его локтя, а циферблат машинного телеграфа, походил на часы большого диаметра с короткими словами команд вместо цифр. Буквы, резко черневшие вокруг оси индикатора, группировались в подчеркнуто символические восклицания «Вперед! Задний ход! Тихий! Приготовиться! Стоп!» А жирная черная стрелка указывала вниз на «Полный ход», и эти слова, таким образом выделенные, притягивали глаза подобно тому, как пронзительный крик привлекает внимание. Громоздкий цилиндр низкого давления в деревянном футляре величественно поглядывал сверху, испуская слабый свет при каждом толчке. За исключением этого тихого свиста, остальные члены машины работали быстро или медленно с немой и точной плавностью. И все это, и белые переборки, и стальные машины, и листы настила под ногами Соломона Раута, и железные решетки над его головой, тени и отсветы, все это непрерывно и дружно поднималось и опускалось под суровыми ударами волн аборт судна. Высокое сооружение, гулко отзываясь на могучий голос ветра, раскачивалось вверху, как дерево, и накренялось то в одну, то в другую сторону под чудовищным натиском. — Вам нужно спешить наверх! — крикнул мистер Раут, как только увидел Джакса в дверях кочегарки. Глаза у Джакса блуждали, как у пьяного, лицо опухло, словно он слишком долго спал. Ему пришлось совершить трудный путь, и он проделал этот путь с невероятной быстротой, так как его возбуждение отразилось и на движениях всего тела. Стремглав, выскочив из угольной ямы, он споткнулся в темном проходе о кучку недоумевающих людей. Когда он наступил на них, со всех сторон послышался испуганный шепот. — Как? Наверху, сэр? Он сбежал в кочегарку, в торопях, перескакивая через железные перекладины трапа, спустился в черный глубокий колодец, раскачивающийся, как детские качели. Вода в междудонном пространстве громыхала при каждом нырянии судна. А куски угля, подпрыгивая, носились из конца в конец, грохоча, как лавина камней, скатывающаяся по железному склону. Кто-то стонал от боли. Видно было, как человек ползком перелезал через чье-то распростертое тело, быть может, труп. Кто-то громко ругался. Отблеск пламени под каждой топочной дверцей походил на лужу крови, пылающей в бархатной черноте. Порыв ветра ударил Джакса по затылку, а через секунду он почувствовал, как ветер струится вокруг его мокрых лодыжек. Вентиляторы жужжали, перед шестью топками две обнаженные по пояс фигуры, пошатываясь и наклоняясь, возились с двумя лопатами. — Здорово! Вот теперь тяга так тяга! — тотчас же заревел второй механик, словно он все это время поджидал Джакса. Старший кочегар, проворный, малый, со слепительно-белой кожей и крохотными, рыжеватыми усиками, работал в немом исступлении. Они держали полное давление пара, и глубокий гул, словно пустой мебельный фургон проезжал по мосту, присоединялся сдержанной держанной басовой нотой ко всем остальным звукам. «Все время поддувает!» — продолжал орать второй механик. Вдруг... Отверстие вентилятора выплюнуло на его плечо поток соленой воды с таким шумом, как будто опустошили сотню кастрюль. Механик разразился ругательствами, проклиная все на свете, включая и свою собственную душу. Бесновался и неистовствовал, и ни на секунду не забывал своего дела. Звякнула отрывисто металлическая дверца. Жгучий слепительный блеск огня упал на его круглую голову, Осветил брыжущие слюной губы и дерзкое лицо. Снова звяканье, и дверца захлопнулась, словно мигнул раскаленный до бела железный глаз. «Где обретается проклятое судно? Можете вы мне сказать? Черт бы побрал мою душу! Под водой или где? Сюда она вливается тоннами. Верно, трубы вентиляторов отправились в преисподнюю? А? А знаете вы что-нибудь или нет?» такой секой, беспутный моряк. Джакс на секунду был сбит с толку. Судно накренилось, и это помогло Джаксу пронестись дальше, как только он очутился в машинном отделении, где было сравнительно светло и спокойно. Судно глубоко погрузилось кормой в воду, и Джакс пулей полетел вниз головой на мистера Раута. Старший механик вытянул длинную, как щупальца, руку, словно выпрямившуюся на пружине, и, поймав Джакса удержал его и повернул к рупорам. При этом мистер Раут серьезно твердил, «Вам нужно поспешить наверх, во что бы то ни стало!» Джакс заревел в рупор, «Вы здесь, сэр!» и стал прислушиваться. Ничего. Вдруг вой ветру ударил ему прямо в ухо, затем слабый голос спокойно пробился сквозь ревущий ураган. «Вы, Джакс, ну как?» Джакс не прочь был поговорить, но время для разговоров как будто было неподходящее. Довольно легко было дать отчет во всем. Он мог себе представить, как кули, загнанные в вонючий трюм, лежали испуганные, страдают от морской болезни, между рядами сундуков. Потом один из сундуков, а может быть сразу несколько, сорвались во время качки и разбили другие. Расщепились стенки, крышки отскочили, и китайцы бросились подбирать свое добро. После этого всякий раз, как судно, накренялось, их всех швыряло из стороны в сторону вихри кружащихся долларов, разбитых досок и рваной одежды. Раз, начав борьбу, они уже не могли остановиться. Только силой можно было их удержать. Это была катастрофа. Он сам ее видел, и это все, что он может сказать. Он предполагал, что среди них должны быть и мертвые. Остальные все еще дерутся. Слова срывались с его губ, перескакивали друг через друга, забивая узкую трубу. Наверху их встречало молчание, словно там, на мостике, находился наедине со штормом человек, которому все понятно. А Джакс хотел, чтобы его освободили, не заставляли принимать участие в этой мучительной сцене, разыгравшейся в минуты великой опасности. Глава пятая. Он ждал. Машины вращались перед ним с медлительным напряжением, и в момент, предшествующий бешеному прыжку,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 Тонны воды обрушились на палубу, как будто судно проносилось у подножия водопада. Там, внизу, люди ошеломленные посмотрели друг на друга.